Поскольку дальнейшее шоу было делом затянувшимся, а литературное произведение затягивать как раз не рекомендуется, то и мы возьмем из сценария только сухие диалоги, тон, выражение лица, театральные паузы, глубокомысленное молчание, закатывание глаз и заламывание рук читателю предполагается домыслить самостоятельно. Венера, дарующая плотскую любовь, и управляющая способностью где-то рождению. Вай, мэ, что ты говоришь, охальник, в мои-то годы... М да, животик выпуклый, но вялый. тыкс тыкс, тыкс. Это кто ж такой у нас тут ножкой толкается? Ах, это вы абрикосов перекушали? Луна, являющаяся для истинных мусульман, духом просвещения, отражает недуг и управляет природными силами. Ага. Вот тут болит. А тут, А вот так. А так! А -а -а -а -а -а -а. Спасибо. Я так и думал. Не надо смотреть на меня, как на садиста. Больше не буду туда тыкать. Продолжайте, коллега.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 Сам видишь, какой запущенный случай. Это ж клиника. Она помрет на операционном столе. «Зейнаб, доченька, умираю!» Вот ну, здесь наступает время второго акта. Занавес, аплодисменты, антракт. «Встретимся через пятнадцать минут».